Это истинно лишь по отношению к однородным организмам, появившимся на планете в результате естественной биологической эволюции, а не прибывшим из других систем. Не понимаю. Но просто биохимические условия существования жизни на Земле всегда были и есть почти одинаковы. Водоросли –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 Безусловно, никакие не города, а просто большое скопление оседлых механизмов, неживых созданий, способных размножаться и черпающих солнечную энергию при посредстве своеобразных органов. Ими, как я предполагаю, являются треугольные пластины. Так вы считаете, что город и сейчас продолжает существовать? Нет, нет.